кто дал ключ в руки. Юджин остановил тоскливый взгляд на мисс Дженни, которая смотрела на него, облокотившись о спинку кровати и подперев подбородок руками. Былая шутливость промелькнула в его улыбке. Да, да, это ее догадка. Итак, Юджин, я еще не успею вернуться, а ты уже будешь знать, что твоя воля выполнена. Лизя займет мое место возле тебя и никогда не расстанется с тобой. И напоследок вот что. Ты поступил как благородный человек, Юджин. И я верю, верю всем сердцем, что если провидение смилуется и вернет нам тебя, ты благословишь судьбу, давшую тебе в жены твою спасительницу, достойную глубокой любви и глубокого уважения. Да будет так. Аминь. Но я не выживу, Мортимер. Твое решение не убавит у тебя ни сил, ни надежды, Юджин. Да, это верно. Прижмись ко мне щекой. На тот случай, если я тебя не дождусь. Я люблю тебя, друг мой, Мортимер. Юджин! Не тревожься обо мне. Если она не отвергнет меня, я доживу. До той минуты, когда смогу назвать ее своей женой. Прощание двух друзей совершенно расстроило мисс Дженни Рен. Она повернулась к ним спиной, низко склонила голову и, сидя в шатре из золотых волос, горько, но беззвучно рыдала. Мортимер Лайтвуд вскоре ушел. Когда деревья протянули далеко по реке свои темные тени, в комнате больного бесшумно возникла еще одна тень. Маленькая швея сразу уступила ей место у его изголовья, а сама отошла вглубь комнаты. Она попыталась в темноте разглядеть лицо страдальца. Очнулся. Очнулся, Женя. Очнулся и узнал, Свою жену.